Меня поразил тот факт, что водопады на пути нерестящихся рыб есть не только злая шутка природы, но и инструмент естественного отбора. До заветного места доплывают сильнейшие рыбы, но они не победители. Они всего лишь нерестящиеся рыбы. Карп, погибающий, Но не сдающийся в борьбе с непобедимым водопадом – это символ доблести самурая. Это символ нашей школы. Я горд, что жизнь подарила мне возможность прикоснуться ко всему этому. Есть такой Астахан Рыбаков. Это боец-муайтай из Казахстана. На одном из чемпионатов мира По боям без правил Его утащил в портер более крупный грекорим Сел сверху и начал планомерно пробивать голову Астахан лежал и вполне спокойно наблюдал за всем этим Слегка подставив руки Грекорим бил, бил, бил Затем встал и сказал «Все, я больше не могу, я сдаюсь» Вот это и есть победа по канонам кои, но таки на Бори Рю. Один наш парень, стоя на кулаке, буквально агонизировал. Он упирался в землю даже не стопами, а большими пальцами ног и трясущейся согнутой ручонкой. Он верещал, а я орал и матерился на него, потому что в этот момент... Самым унизительным для него было бы То самое пресловутое сочувствие Вот уж хрен Мало вам испытаний и страданий Так вот вам Кочергин в оригинальной упаковке Узнайте, кто вы есть на самом деле И вы уже никогда этого не забудете Выиграть сложно А проиграть невозможно Можно просто погибнуть Борясь за то, во что веришь Я уже упоминал о том Что на каждом семинаре предупреждаю всех Что вовсе не обязательно все это терпеть Можно встать и уйти Или подойти и набить лицо этому лысому дяде Люди приходят ко мне за знаниями И я им их гарантированно даю А сюсюкаться с ними... У меня ни времени, ни желания нет Зато и у них пока нет желания проверять степень моей решительности Как мне кажется, мой авторитет тренера Держится не на эфемерном уважении и почтении А на том, что я учу вещам, которые умеют делать лучше Чем те, кто ко мне пришел И у меня нет никаких сдерживающих факторов в пресечении неподчинения, нежелания или непонимания. Вот по этой причине так высок КПД нашей подготовки, имеющей совершенно определенные армейские корни. Меня не надо любить, уважать или безоговорочно слушаться. Я не девочка. и не идолоподобный патриарх с Востока. Если с дуру человек пришел ко мне в зал, я заставлю его научиться тому, о чем он с дуру спросил. Единственный способ ничему не научиться у меня – это позорно сбежать. Я бы уточнил, что если в личности учителя Кроме грубости, жестокости и собственной мифологизации нет более ничего, то он покажет вам не путь, а тропинку. Да и то далеко не всегда. Я по сию пору горд тем, что все, что я предлагаю выполнить другим людям, сам делаю лучше них. Если я решаю показать, что такое боевой дух... то не упражняюсь в словесных выкрутасах и лозунгах. Я просто беру и показываю, на что я готов пойти просто так, ради тренировки и решимости. При этом я терпеть себя не могу, хотя бы потому, что знаю все свои немощи. Если же я не люблю и не жалею себя, то представляете, как я всех прочих людей... «Не перевариваю, хотя если с фисталом и под кьяньте, и я сглотнул обильную слюну. Счастлив тот преподаватель, который может себе позволить встать в пару с учеником, если видит, что его уточнения не принимаются на веру. Ох, как я люблю эти вопросы, задаваемые с надутыми губами». Ну-ка, дружненько, все вспоминаем Что с вами потом приключилось? Ай да молодцы, не забыли Мои аплодисменты